Я не предполагал, что прощание с армией будет таким трогательным. Моя рука надолго онемела от пожатий, губы растрескались до крови и долго оставались распухшими от поцелуев. Особенно трудно было расставаться со своими ближайшими помощниками, членами военного совета Конновым и Пинчуком, начальником штаба Ивашечкиным, заместителями Собейниковым и Ереминым, командующими артиллерией Семеновым, бронетанковыми войсками опаренным инженерными войсками Жилиным, начальником политического отдела Амосовым, оперативного отдела Грузенбергом, разведывательного Туманяном, связи Мишиным, с командирами корпусов Никитиным, Кузнецовым, Урбановичем, с начальниками политических отделов, начальниками штабов, командирами дивизий. Все мы льстили себя надеждой, что служить нам придется долго и встретиться еще на службе. Никогда мне не забыть этого дружного и трудолюбивого коллектива. Каждый был хорош на своем месте. И если мы после встречались, то всегда как самые близкие люди, как родные. Да и могло ли быть иначе? Я был всем обязан моим товарищам, и они видели во мне своего друга. Приняв обязанности коменданта города Берлина и оставив за себя заместителей, я вылетел в Москву для участия в параде Победы. Поездка в Москву оставила у меня двойственное впечатление. Несмотря на то, что война окончилась всего лишь 40 суток назад, столица выглядела по-праздничному. Улицы были переполнены людьми, их радостные взгляды были полны благодарности ко всем встречающимся военным. И всюду чувствовалась уверенность, что скоро мы залечим раны войны, на пепелище построим еще лучшие красивые дома, которые наполнятся достатком и радостью. От всего виденного меня охватывали радость, гордость и уверенность в светлом будущем нашей страны. Но по дороге в Москву и на обратном пути я испытывал также чувство тяжелой горести. Видел всюду разрушенные города, развалины сел и деревень с одиноко торчащими трубами. Разговаривая с колхозниками и рабочими, слышал, что чуть не каждая семья потеряла во время войны по меньшей мере одного дорогого и близкого человека. При этом, думая об испытаниях, выпавших на долю народа, я не раз вспоминал о наших неудачах в начале войны. Эти неудачи могли быть намного меньшими, если бы мы сохранили те обученные, и опытные военные гражданские кадры, которых мы лишились в 1937-1938 годах. И все-таки, вспоминая об этих годах, я помнил предвоенные пятилетки и благодарил нашу ленинскую партию за смелое и своевременное проведение индустриализации и коллективизации в нашей стране, которые обеспечили нам победу над таким сильным и коварным врагом. Как все это сложно! Возвращаясь из Москвы, я думал и о тех трудностях, с которыми встретятся советские люди при восстановлении разрушенного. Предвидел трудности, которые выпадут на долю и нам, военным, в связи с переходом армии от боевой работы к учебе в мирных условиях. Для меня, правда, не был особо трудным переход к учебе в мирных условиях, но дополнительно возложенные на меня обязанности по комендантству в Берлине были мне делом совсем новым. Вернувшись из Москвы, я осведомился у начальника штаба генерал лейтенанта Александра Михайловича Кущева о размещении подчиненных мне войск. Здесь все было в порядке. Благодаря исключительным организаторским способностям Александр Михайловича все были расположены в хороших казармах, вблизи от учебных полей, полигонов и стадионов. Всюду уже приступили к плановым занятиям. Мой заместитель, генерал Баринов, замещал меня по комендантству в Берлине. Он уже хорошо освоился с новыми для него обязанностями, Организовал работу не только в Центральной комендатуре, но и во всех районах Берлина. Было взято на учет продовольствие, составлены списки особо нуждающихся в нем, налаживалось и ремонтировалось самое необходимое для нормальной жизни города – электроосвещение, водоснабжение, бани, лечебницы, городской транспорт, расчищались от обломков улицы и тому подобное. В городе скопилось 4 миллиона жителей. Подвоз продовольствия из провинции еще не был налажен. Цены на продукты быстро взвинчивали спекулянты, грязные дельцы, жаждущие нажиться на голоде и несчастье других. Первое время в Берлине мы были одни. Потом в западную часть прибыли комендатуры американцев и англичан, а позднее в английской зоне расположилась и французская комендатура. В первое время коменданты наших бывших союзников и сотрудники комендатур были подобраны из тех, кто воевал, а потому с ними не так трудно было договориться по вопросам управления Берлином. Но чем дальше, тем становилось труднее. Служащие в комендатурах, да и сами коменданты, постепенно заменялись теми, кто враждебно относился к советской власти. Моя квартира находилась в одном из двухэтажных домов офицерского городка. Это было летом. Я только что вернулся с учения, мы собирались обедать. Но жена, взглянув в окно, сказала, к нам гости. Действительно, у ограды нашего дома остановились две машины. Из первой вышел генерал Баринов, а из второй трое гражданских. Двое пожилых, третий молодой. И все они направились к нашему дому. «Кто бы это мог быть?» — сказал я. А жена радостно воскликнула. «Да это Вильгельм Пик!» Мы оба поспешили вниз по лестнице, чтобы встретить дорогих гостей у входа в дом. Баринов доложил мне о прибытии товарищей Пика и Ульбрихта. Вильгельм Пик широко раскрыл объятия и заключил в них сначала Нину Александровну, потом и меня, приговаривая, вот где встретились. Потом он познакомил нас с Вальтером Ульбихтом и переводчиком. Баринов, как бы оправдываясь, говорил, хотел вас предупредить по телефону, но они не позволили, а предложили проводить их к вам, вот я и привез их сам. Все вопросы пока отложили и сели за накрытый стол. На столе появилось вино. Поднимая наполненный бокал, Вильгельм Пик сказал моей жене. Помните, Нина Александровна, как в 1936 году у вас за столом в Староконстантинове я провозгласил тост за встречу в освобожденном от гитлеровцев Берлине? Вы усомнились в возможности такой встречи? Но вот видите, это сбылось. Обращаясь к нам всем, он провозгласил тост за советскую армию, которая помогла превратить в действительность мечту народов о свободе. Я в свою очередь провозгласил тост за Германию демократическую, за мужественных борцов против реакции Вильгельма Пика и Вальтера Ульбрихта, за нерушимый мир, между Германией и Советским Союзом. Для участия в Потсдамской конференции прилетели в Берлин Сталин, Трумэн и Этли с Черчиллем. Вместе с другими комендантами Берлина я встречал их, а потом и провожал. Мы сразу приступили к выполнению решений этой конференции. Наши же бывшие союзники нарушали согласованные статьи все больше отказывались от собственных формулировок, записанных в решении. Мои многократные словесные просьбы об освобождении меня от должности коменданта Берлина оставались без результата. В ноябре мною была послана такая же просьба, но уже в письменной форме. Просьба была мотивированная по окончании войны, для налаживания нормальной жизни во всем городе, было целесообразным назначение генерал-полковника комендантом и его заместителем другого генерала. Но теперь городом управляют четыре коменданта, да и жизнь вошла более или менее в колею. Кроме того, все три западных коменданта, генерал-майоры, И наличие с нашей стороны коменданта в звании генерал-полковника является умолением авторитета советских воинских званий. Генерал Баринов вполне справится с комендантством в восточной части Берлина. Моя просьба была на этот раз удовлетворена. Комендантом нашей зоны в Берлине был назначен, как я и советовал, генерал Баринов. Недолго я радовался, что освободился от обязанности коменданта. На меня возложили не менее беспокойные обязанности начальника провинции Мекленбург и Западное Померание. На нас возлагались охрана демаркационной линии на Западе, обеспечение работы предприятий, производящих предметы народного потребления, обеспечение сельскохозяйственных работ на всех площадях и рыбной ловли. Восстановление торговли, разъяснение населению политики советского государства в германском вопросе, соблюдение законности в провинции и тому подобное. Большая работа предстояла также в связи с перемещением войск в новый район. Учитывая приближение зимы, необходимо было застеклить окна в казармах, запасти топливо, отремонтировать водопроводы, канализацию и так далее. Времени до зимы оставалось мало, но благодаря организованности и инициативности всех командиров и политработников, благодаря трудолюбию солдат и сержантов, до наступления холодов, все стало на свои места. Население городов продолжало страдать от недостатка и дороговизны продовольствия. Совсем еще недавно эти люди были нашими врагами, А теперь мы должны заботиться о них, о их детях, помогать им налаживать нормальную жизнь. Чтобы смягчить продовольственный кризис и улучшить снабжение городов, мы организовали рыболовецкие бригады, которые промышляли в Балтийском море. Уловы неизменно повышались. За 1946 год было выловлено 300 тысяч центнеров рыбы. Это уже было большим подспорьем в рационе питания населения. Из разговоров с крестьянами и руководящими немцами выяснилось, что может остаться незасеянной четвертая часть посемных площадей. Эта земля принадлежала богачам, ушедшим на запад, и многоземельным крестьянам-фермерам, которые остались здесь, но сокращает посевы, ссылаясь на отсутствие семян. Безземельные же боятся сеять на земле ушедших на запад, а тем более на земле оставшихся здесь хозяев. Необходимо было помочь местным властям в решении этих вопросов. Плохо обстояло дело с торговлей. Большая часть магазинов была закрыта, а в открытых на полках лежали пустые коробки или неходовой товар было ясно что товар есть, но он припрятан и торговля идет из под прилавка грубым вмешательством и в этом деле ничего нельзя было исправить скорее можно было бы еще глубже загнать торговлю в подполье. Наша работа среди населения города наталкивалась на большие трудности, главным образом потому что Мало было своих людей, которые знали бы немецкий язык и могли бы шире привлекать к работе немцев, относящихся к нам с симпатией. Летом 1946 года состоялись выборы в Верховный совет СССР, и я был избран депутатом. В ноябре 1946 года меня назначили командующим объединением которая дислоцировалась в Советском Союзе. В мирное время трудности перед нами вставало неожиданно много. Хотя почему неожиданно? Трудности были закономерны. Их переживала вся страна, которой приходилось из пепла возрождать города и села, восстанавливать экономику разрушенных и разграбленных областей. Мы помогали местным предприятиям и колхозам налаживать нормальную работу, Делились с ними всем, чем могли. Были у нас и свои трудности. Нелегко перестраивалась жизнь и учеба войск. Нужны были новые методика обучения и воспитания, новая организация службы. Думать, искать приходилось всем генералам и офицерам. Нам, военным, не приходится долго засиживаться на одном месте. Только хорошо узнал людей, сработался с ними, и вот приходится расставаться. В марте 1950 года меня вызвали в Москву. Я получил приказ о назначении меня командующим воздушно-десантными войсками. На этот раз переход на другую работу я считал слишком уж преждевременным. Кроме того, я не чувствовал себя достаточно компетентным в том деле, которое мне поручалось, и доложил об этом начальству. Но Василевский при встрече сказал, «Ваш самоотвод, товарищ Горбатов, признан неубедительным. Беритесь за дело смело, работа интересная, уверен, что вам она понравится». Первое знакомство с генералами и офицерами управления штаба войск, политического управления и службы тыла произвело на меня положительное впечатление. В войсках тоже были знающие и любящие свое дело генералы и офицеры. Особенно же хорошие впечатления оставили у меня солдаты и сержанты. У всех была отличная выправка, образование не ниже шести классов, 70% солдат сержантов были комсомольцы. Командиры батальонов, рот и часть командиров взводов участвовали в Отечественной войне. Многие отличились в боях. Большая часть рот и батарей имела партийные организации. Было видно, что много внимания уделяется парашютной, физической и строевой подготовке. Наблюдая подготовку и проведение учений с десантированием, я с удовольствием видел тщательность в укладывании парашюта, точную выброску десантников в заданный район, смелость и сноровку, с какой парашютисты покидали самолеты и приземлялись. Но иногда десантников выбрасывали только в хорошо знакомые районы, а это снижало значение такого учения. Кроме того, люди подчас были медлительны в действиях при захвате района после приземления и в окапывании при обороне. Глубже вникая в жизнь подразделений, анализируя причины недостатков, я в каждой части проводил опрос относительно претензий, особенно в тех частях, в которых было больше проступков при опросе майор командир одного из батальонов человек атлетического телосложения заявил я воевал добросовестно имею три ордена и четыре медали без труда переносил холод голод и другие лишения войны являюсь лучшим спортсменом в дивизии на войне командовал батальоном и сейчас командую батальоном но меня не только не продвинули по службе, но и представили к увольнению. Правильно ли это? Естественно, на его вопрос я не мог ответить немедленно, а приказал ему прийти завтра в 17 часов в штаб части. На следующий день после обеда командир части по моему приказанию собрал своих заместителей, командиров и политработников. Мы беседовали с ними по разным вопросам и о результатах вчерашнего опроса. Относительно жалобы майора, командир полка доложил следующее. Воевал он действительно хорошо, командир неплохой и в мирное время, и действительно лучший физкультурник. Но жалобы подчиненных на его грубость идут сплошным потоком. Он обзывает калеками всех тех, кто не так, как ему хочется, выполняет упражнения на снарядах. В его батальонах, сидящих на гауптвахте, больше, чем во всех остальных подразделениях полка. Не раз он обещал исправиться, но все остается по-прежнему. Вот и пришлось представить его к увольнению. Явился майор. Я его спросил. Почему на вас так много жалоб? Почему... В батальоне так много проступков. Над этим задумывался не раз, но понять не могу. Требую от людей только то, что положено, — ответил майор. Методикой обучения предусмотрено переходить от простого и менее трудного к более сложному и трудному. Согласны вы с этим? Да, согласен. Будете ли вы считать правильным? Если подчиненные вам сержанты на первом месяце обучения – молодых солдат – будут от них требовать, чтобы они стреляли и выполняли упражнения на брусьях, так же, как выполняют сами сержанты? Нет, буду считать это неправильно. Почему же вы, лучший спортсмен части, оскорбляете солдата-сержантов, если они не так выполняют, как вы, то или другое упражнение? Молчание. Вы начали военную службу солдатам или сразу офицером офицером Давайте разберемся. Вы, товарищ майор, имеете большую физическую силу. Вы были храбрым в бою, и мы верим, что вы без труда переносили лишение военной обстановки. Но можно ли думать, что тех кого вы называете неспособными, коллегами что эти люди... Не имеющие такой физической силы, как вы, все являются негодными бойцами лишь потому, что не умеют пока выполнять спортивные упражнения, так как выполняете их вы. Вам не пришлось быть солдатом, это не ваша вина. Но не испытав на себе солдатской службы, вы не понимаете психологию солдат. Вот я был солдатом в царской армии. Хорошо знаю, как тяжело было солдату переносить оскорбление от дворянина-офицера. Вы думаете, легче терпеть оскорбление солдату советской армии от офицера, вышедшего из семьи рабочего, крестьянина или из трудовой интеллигенции? Чем отличается наш солдат от офицера? Лишь тем, что меньше учился за счет государства. Вот здесь мы до вашего прихода Обсуждали ваше положение. Возможно, что вы оскорбляете солдат, желая, чтобы они быстрее и больше научились. Но нельзя чрезмерно гнуть палку, ее можно сломать. Нельзя испытывать долго терпение людей, она тоже может лопнуть. Вы оскорбляете достоинство человека. На вас, глядя по вашему примеру, поступают и подчиненные вам офицеры и сержанты. А что из этого получается? Какая польза? Только и есть, что много сидящих на гауптвахте и много жалоб на вас. Поэтому вы и представлены к увольнению из кадров армии. Майор вскочил со стула и с горечью проговорил. Да, верно, это мой большой недостаток, но сам я не мог о нем догадаться, а тот, кто меня вызывал и беседовал со мной, этого не сказал, а только попрекал меня грубостью. Теперь я все понял, и свои недостатки могу изжить. Дайте только срок, и вы увидите. Отпуская майора, я ему сказал, умейте требовать твердо, справедливо и разумно. Это должен уметь каждый командир. Позднее мы узнали, что майор, вернувшись от нас в батальон, собрал офицеров и сержантов, подробно им рассказал о нашем с ним разговоре. Он дал подчиненным командирам новые установки, сам резко изменил свое отношение к людям. Прошло время, и его батальон стал одним из лучших, а сам он получил продвижение по службе. Командирам было указано, что отсутствие регулярных опросов относительно претензий мешает узнавать нужды и запросы подчиненных, и это заставляет солдат писать жалобы во все адреса. Проводя опросы регулярно, мы не только узнаем нужды и запросы подчиненных, но и разрешаем вопросы на месте. Не меньший интерес для командиров представляет проводимые ими Вечера вопросов и ответов.